Одиноких молодух, бабы, и солдаток там было в те времена, хоть пруд пруди. семён кузьмич наследил. В плотском общении с бабами семён Кузьмич был активен, яркий уж, если дорвется до лебедейки, спускунь давал и стрёпвал до изнемоготы. Оттого они свидания с ним не забывали, и, ведомые жгучим бабьим инстинктам, искали с ним последующих встреч.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 застала своего благоверного в своем дому, в своей постели, своей наперсницей Аксинии Балмазиной. Варвара схватила ухват и хотела в уступлении размозжить голову по тоскушнику мужу и бесстыжи по львовнице. Но Аксиния ухват опередила, выкрикнула в лицо подруге Варваре, не отводя глаз. — Да что ж ты, Варь! Разь мы виноваты, что мужики наш на фронтах? — Хрен ту Семен не резиновый, не затрется!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 Молва и здесь злопыхательным колокольцем растрезвонила правду. Окопные герои без того ненавидели тылового отсидчика, Сеньку а Они на передовой, в грязи, в холоде, под полями минами или в госпитальных кровавых бинтах, а Сенька, крыса и мнар в спину. Своих бабфронтовик, конечно, драли за волосы, выкручивая руки, терзали, брали за глотку и выпытывали подробности. Да разве и всю правду из баб выптышь? Но оскорблённым мужикам намеков полуправды хватало выше горла. Как-то раз после субботней бани выпивали в доме Петра Балмазина зазванным фронтовики Макар Гущин и Вениамин Востриков. Выпивали поначалу угрюма. На скулах перекатывали желваки, и мысль и идею, которая витала в мозгах каждого, долго не обнажали.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 Суд впоел обвиняемому по статье 58 за антисоветскую пропаганду и саботаж 25 лет заключения. Имущество семьи осужденного было конфисковано. Да что там конфисковать? В деревянной домушке в посаде Вятска. Главный ценные ценный предмет изъятия дореволюционной швейной машинка Зингер. Варвара пролила слезы из нее больше, чем из него ли мужа. Натерпелись мы от страху. Мать покоинка в окошко завидит машину. Трясется вся, поселять ед Всяк тыкал нам, достращал. Угонят вас в Казахстан или в Сибирь, рассказывал отцу Валентин Семен. Он сидел поутру про трезвелый, про семейное мотарство. Меня в комсомол не приняли, дочь врага народа. А еще говорили, что если кто он другается надо мной, ничего там не будет. А, ча удумали, вот чтоб народ в кулаке держать.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 А Василий Филиппович ушел в литейный к вагранкам. Смена начиналась срана. — Ох! Да чего ж, отец, люди злые бывают! Кто-то нашептал моему лейтенанту про врага народа. Его к ветрам сдул. Вот вся любовь. Кому верить? — Это вся морда грузинская. Он без тюрьмы людям жизнь попутал, обжигаясь чефиром, — сказал Семен Кузьмич. — Плясали под воду, откудят любили. Сказал Валентин Семен, в пятьдесят третьем году я замуж вышла, Пашка забеременела, когда услышал, что стали номер, даже заплакал. Митинг у клуба был. Я гляжу на его портрет, он там такой человеческий, и слезы сами льются. по круток разговоров, опять война будет, голод, карточки. — Слышь, отец? Приглушенным голосом обратился Валентин Семен. Правду, люди говорят, что ты на своих обидчиков Пагман пустил.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 Вел чернители по скользкой тропе, то ли впрямь, освободившись из зоны, старичок, морщинистый, морщинистый, седой седой в красно выгоревшей шляпе, похожей на сушеного мухомора, наведывался в Вятск. И у калитки дома Петра Балмазина просил попить водицы, потому у дома Макара Гущина окликнул хозяин и просил напиться, а в доме Вениамина Вострикова никого не застал.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 Ни судильщица, ни карательница и не ответчица за людские грехи прибрала в апрельскую ростебель. Макар возвращался с подлёдной рыбалки, с добрым уловом, в полном здравии и абсолютно трезв. Но не углядел пыланьи, не толсто обледенелый, припорошенный снегом. Лёд под ним грузным и гружённым проломился, Макар рыбой ухнул в воду, а коварная льдина, опрокинувшись под ним, накрыла его вот крышка гроба.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 Он слыл человеком удалым, в мистику и порчу не верил, гибель со товарищи почёл за дело случая, а Семен Смыльнинову по-прежнему желал околеть в тюряге. В тот год летом в Вятске стояло отменно жаркое, Без дождя, духота, пыль, которую время от времени гонял по дорогам сухоей. Вениамин Востриков перекрывал рубероидом крышу.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 — просил Вентин Семен. — Я на промыслах обретался. Не хотел домой голью врачаться, — отвечал Семен Кузьмич. — Не разбогател. Престопорили меня еще на пару лет, дятлы деревянные. Ты больше не хорохорся, отец, не молодой чудить-то, наставляла дочь, а в голосе дрожала какая-то вина и тревога. Как дома на нашей стороне улицы сгорели, мы сперва в общежитии обитались. Потом бараки построили. Видишь, какая теснотища. Обещали, что снесут или в новое жилье переселят. Ждем. Ты не боись, дочка. Я не стесню. Прибьюсь куда-нибудь беспечально, — сказал Семен Кузьмич. Ухмыльнувшись, погладил себя по плешине и растрепывал волосам, Отхлебнул своего знойного черного чаю. Для вас я старик, а мне так пятьдесят с хвостом. Жениться буду. площадь, претензий нету. я гоню тебя, обидчиво воскликнул Валентин семён Вздохнул, Жаль, что? И Николай как до попали. Николай не ни двора. Череп лег на помине. В окошко с улицы между створок сунул свою веселую голова. Чеферите, елочки пожесты, я сейчас подключусь, в бочке башку окуну и готов. Голова в окне скрылась.